Он объяснил свой план и закончил так. «Ничего не говорите ни Майклу, ни Флёр». Сэр Лоренс выслушал его с улыбкой. «Понимаю», — сказал он. «Понимаю. Очень умно, Форсайт. Вы хотите, чтобы я отыскал какого-нибудь человека, чья фамилия подействовала бы на них, как красная тряпка на быка?» Писатель для этой цели не годится. Они скажут, что он завидует, и, пожалуй, будут правы. Книга идет на расхват. Знаете, Фарсайт, я, кажется, обращусь к женщине. — К женщине, — повторил Сомс. На женщину они не обратят внимания. Сэр Лоренс вздернул свободную бровь. «Пожалуй, вы правы, теперь обращают внимание только на таких женщин, которые сами всякого мужчину перещеголяют. Может, мне написать самому и подписаться «Оскорбленный отец»?» «Мне кажется, анонимная заметка не годится». «И тут вы правы, Форсайт, действительно не годится. Я загляну в Портенеум и посмотрю, кто там еще жив».